Глава сороковая. Эпилог. Надо же, как недорого тебе свет мира обошелся. Не сказать, что он редкий, и многие покупают, те, кто растения выращивают. Но стоит он у нас раза в два дороже, хвалит меня Пьен за покупку магического артефакта, удвоивающего скорость роста растений. Отбивается он лет за пять, а с моим обелиском еще быстрее. Я уже всех поцеловал, раздал подарки, посмотрел на младенцев-наследников, принял баню. Сделал тысячу дел, важных только два. Сделал Пион счастливый один раз и рассказал обо всех своих хозяйственных делах. Дома, как и ожидалось, все тихо и благочинно. Ольча иногда, конечно, дурит, надумал обал устроить в честь моего возвращения. Мила сдружилась с рабыней Гвенереей, обе из простых же. У Гвенереи надо сына осторожно забрать и выдавать под присмотром, только чтобы и покормить или поиграть, но глаз при этом не спускать, строго сказала Пион, тоже привстав с кровати. «Есть основания?» — встревожился я. «Нет оснований, но ее сын имеет права на трон, а она просто девка рабыня. Для безопасности это, случаи разные бывают». «А как тебе мой артефакт защиты?» — раз уж зашла речь о безопасности. Я жду очередных комплиментов. «Зря потратил кучу денег. Дешевле нанять пару сотен воинов и пяток магов. Вот сколько это будет стоить?» — обломала моей надежды жена. Тринадцатого ранга нанимал мага за тысячу золотых в месяц, припомнил я. Но тогда война была. В случае победы обещал столько, а при поражении всего пятьсот. Триста месяцев службы мага. А за опыт еще и скидка. И эти триста с лишним тысяч золотых не сразу могу отдать надо. Они работать могли бы, пояснила Пьен. — С математикой неплохо у тебя. Но для меня важно, что вы будете под постоянной защитой, и не надо никакого мага в найм искать или переживать, а не предаст ли он. Конечно, меня заверили, что я умный, а она такие вещи и не обдумала. Не искренне как-то заверили. Врать пьен совсем не умеет. Зато кто врушает, так это Ольча. Соседи все спрашивают, будем ли мы торжество устраивать в честь рождения сыновей. А у нас и еще один повод. Муж вернулся целым с войны. Целый же пьен, внезапно озаботилась Ольча. Цел, здоров как бык не смутилась Пион. «А про твои планы устроить бал я уже рассказала. Никто тебя и не спрашивал». «Вот зачем?» — разозрелась Ольча. «У тебя давно щенки не убегали в лес? Клеточки так легко открываются». «Так это ты...» — Пион стала из милой девушки грозной фурии «Тихо!» — рявкнула вдруг мила. «Не посмотрю, что вы из благородных. Возьму розги и по задницам надаю. Муж с войны вернулся, а вы ему завтракать мешаете». Девочки пристыженно замолчали. «Да будет вам бал. Только кого звать? Ну, пария, короля Синока. Ну, соседей по бывшему баронству Готребов, баронов Ракамуш и Окорок. Ну, малоси, моего вассала. И все. Со стороны другого замка Готребов горы высоченные. Я и соседей там не знаю, — успокоил я. «И я еще», — весело сказал граф Доран-Деро, заходя к нам в зал. «Меня одного достаточно для праздника и бала. А если надо...» «Можем крестьянок нарядить благородными. Я так делал уже. Отличный бал будет». «Птица Говорун стоит целого зоопарка», — признал я, глядя на пышущего здоровьем и оптимизмом тестя. «Гаррет, не Говорун, а Градорун», — поправила Пьен. «Да, ценная птичка, перья красивые». «А ну, циц!» — притворно нахмурился ее папа. «Как муж сказал, так и есть. Начитаются своих книжек?» «Не стало я их поправлять. Мультика они не видели все равно» а ведь это идея — написать пару сказок из земного творчества. «Я у тебя поживу? Снуком понянчусь?» — полуспросил граф. «Да хоть всю жизнь живи, раз хороший человек», — искренне ответил я, но цитата опять осталась непонятой. После завтрака установил стационарный артефакт связи, купленный по случаю пьен, и связался с бурхисом «В столице у нас все просто отлично. Время обеда, а Бурхес уже нарезался». Дал ему пару заданий, одно из которых – выкуп акций его родового предприятия. Сейчас под моим контролем 0,77% акций фамилии Бро. Но могу и все выкупить. Правда, не продадут. В Малом Совете у семейного предприятия Бро восемь членов с 5% голосов и выше. Вот если удастся попасть туда, в Малый Совет, то будет отлично. По деньгам около 300 тысяч будет стоить 5%. По карману. Только надо в столицу с женой ехать. С какой, понятно. Только не с Милой. С Милой мне хорошо сегодня ночью было, такая энергичная. Что мы с ней только не вытворяли. Стоп, я тебя такому не учил. Траурным голосом заметил я при очередной смене позы. Я тебе потом расскажу. Жена не намерена мне сейчас что-то пояснять. Со злости я сам раздухарился так, что никакой звуковой полок не спас. Бурхес книжки тебе дарил, а я читала — Будучи без сил, объяснила жена свои знания. «Да, любит наш старик похабные книжки, особенно с картинками. Думаю, порно сайты будущего его вообще убили бы». Весь день настраивал защитный артефакт. Оказывается, всего пять человек могут им управлять. Кроме жены себя, дал право еще и Регарду. Сольча и ночь прошла спокойно, по-семейному. «Знаешь, Гаррет, я всегда мечтала о красивой столичной жизни». А вот сейчас у меня есть гораздо больше. Сын, подруги, любимый муж, свой замок, титул, пусть и графский всего. Но чего ожидать бедной принцессе из бедного королевства? Достаток и безопасность — это, оказывается, важно. Я могу и на трон Синока претендовать, — зачем-то сказал я, как опекун сына Гвенереи. Ну-ка подробнее. Милая домашняя Ольча исчезла, и вместо нее я увидел на кровати тигрицу. Интересно, а есть звуковой полок улучшенной системы? Прошло уже десять дней, как я вернулся домой, но мой обоз с трофеями все тащится по степи, правда, уже близко. А еще из императорской канцелярии прислали письмо с приглашением на награждение, которое состоится через месяц. Можно ехать с женами, но планирую один. Мне еще и соседнюю империю придется посетить потом, проведать свое владение. Эх, тяжела жизнь аристократа, столько забот! Вздохнув, я шлепнул по попе проходящую мимо служанку, и отправился тренироваться к конному бою ригард недоволен моими навыками по результатам войны